В детском саду, где ему дают первые уроки любви к родине, партии, церкви, государственной безопасности и гениализму. Он разучивает стихи и песни о гениализме, а также привыкает к работе секретного сотрудника БЭЗо в непринуждённой и весёлой обстановке. Дети учатся следить друг за другом, доносить друг на друга и на родителей, воспитателям и на воспитателей, заведующие детским садом Примерно два раза в год такие заведения проверяет комиссия всеобщего коммунистического воспитания. Членам этой комиссии можно доносить на заведующих. В детских садах доносы петомцев рассматриваются всего лишь как игра, им серьёзного значения обычно не придают, за исключением тех случаев, когда дети раскрывают какой-нибудь серьёзный заговор. В предкомобах дети уже учатся составлять письменные доносы. И одновременно преподаватели русского языка следят, чтобы эти сочинения писались правильным русско-коммунистическим языком, были интересными по форме и глубокими по содержанию. Ну, разумеется, дети изучают и общие науки, но основное внимание уделяется изучению трудов гениалиссимуса и трудов о гениалиссимусе. Обучение в предком мобе обязательное и десятилетнее. Дети поступают в предкомоб в 8 лет, а окончают его в 18. Успешно окончившим предкомоб выдаётся одновременно свидетельство об окончании предкомба, паспорт, партийный билет, военный билет и удостоверение секретного сотрудника государственной безопасности. А что выдаётся тем, кто окончил предкомоб неуспешно? их высылают в первое кольцо сказала искрина